Глава 15. Дорогу осилит заблудший. А вось, подстёгиваемый овечьими воплями, резво бежал прочь от реки, от веселий его далежих, от проказ соньчутки, от доброго ворчания бобра. Он бежал, пока хватало духу, потому что боялся, что не сможет убежать. Когда лапы стали запинаться о корни, а язык вывалился, как у собаки, А воз решил себе остановиться. Тяжело дыша, котёнок забился под корягу и вытянулся в прохладе укрытия. И тут он услышал волколака, хрипя и завывая, волколак пёр через кусты, круша всё на своём пути. Он весь был оплеплён репьями, колючими веточками можжевельника, с ветками листьями малины и паутиной, которую собрал по дороге. <режит милит> <режит милит> схрапывал волколак, его жуткое дыхание гнуло ветви орешника. Наконец он продрался во враг, где затаился котёнок. Ужасный рёв сотряс склон. Волколак запнулся о корягу, перелетел через поваленное дерево, грохнулся на землю. и сокрушительно клацнуло зубами. Котёнок, дрожа от страха, выглянул из-под коряги. Э-э, волколаку не хватало воздуха. А ну ты бегаешь. Овечка? Овечка подскочил к чумазуму зелёному комку с овечьими ушами. Так это ты? А я уже решил, что меня выследил волколак. Овца испугалась, что котёнок чего доброго снова драпанёт. Стой! завопила она, валяясь на боку и дёргая копытами. Стой, что скажу. Котёнок помог овце подняться, отряхнул её и погладил по уху. Я сейчас тебе попить принесу. Я слышу ручеёк. Не-не-не-не. Овца взволновалась. Не исчезай из глаз моих. Выслушай меня. Котёнок понял, что овечка хочет убедить его остаться, и тоже заволновался. Он уже и так растратил почти всю решимость. Ни в коем случае нельзя позволить ей говорить. Я не вернусь к реке. А вось яростно замотал головой. Побереги шейные позвонки, сказала овца. Я тоже не вернусь. Что? Котёнок не верил своему шанту.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 Авца разехавшись копытами, снова бухнулась у коряги. А воз принёс ей воды, напитав мох в ручье, а по дороге собрал немного черники. "Ну как ты?" спросил он. "Голова болит". Овца прислушалась к себе. "Ужасно болит, как будто мне чужую приставили. Если б я знал, что ты бежишь за мной". "Глупости", отрезал овца. Она у меня всегда болит. Сколько я себя помню. — Надо идти, — сказал котёнок и высыпал ей в рот остатки черники. Он опасался, что овечка начнёт петь, а сейчас это было крайне нежелательно. Они шли и шли. На втором привале авось поделился с овцой своим беспокойством. — Больше всего я боюсь, что мы сделаем круг и снова выйдем к нашему берегу. Не бойся. Певца неспешно доживала осот. Я же с тобой? Я как раз к нашей реке и иду. Котюнок ойкнул и сел на хвост. Ну, зачем, овечка? Он чуть не заплакал от обиды. Почему? Потому что если я буду идти к реке, я гарантированно туда не приду. Я в трёх соснах две потеряю. Одно за берёзу пряму, а уж в бескрайнем-то лесу. Овца присвистнула. Я тебе самый правильный попутчик, поверь. По-другому ты в жизни в заповедную чащур не попадёшь, а со мной и меукнуть не успеешь, как придём. А воз засмеялся. Какая ты умная овечка! Теперь и заблудиться не страшно. Заблудиться это без вариантов. Заметила овца. Она замерла, потом закрыла глаза, покружилась на месте, открыла глаза, объявила. «Туда!» И направилась в неведомую глушь. Вось распушил хвост и смело зашагал бок о бок с овцой. Под дубом у болота метался и плакала Нчутка. «Надо вернуть овцу!» — кричал он. «Непременно вернуть!» «Овечка!» — звал он в темноту леса. — Овечка! На шум прибежали водолешие. — Котёночек убежал! Он чутко морщил пятачок и сам весь морщился. Гордей следовал поляну. Следы овося почти сразу потерялись. Котёнок легко бежал на мягких лапках, так что его пятки отпечатались только на илистом берегу. Заблудшая овца... Удрала куда-то в противоположную сторону. Это было видно по пролому в кустах. Ломануло как дикая. Гордей потёр подбородок. "Как домашняя", поправил Ефсей. "Но Ломануло, а это да. Может, волколак? И они втопили в рассыпную?" "Нет волколачьих следов", пискнула Нчутка. "Ладавцу искать. Ты чего заладил про свою овцу?" Гордей понюхал воздух и не обнаружил ничего подозрительного. Чужаков на поляне и правда не было. — А я-то, я-то! Он чутко от волнения не мог говорить. — Я-то про овцу заладил, потому что без нее котику капут. — В смысле? — протянули братья. — Котик, когда нервируется, поет по-баюнски. — Ну? — И засыпает. Ну, опросыпается, когда он чутко уставился на водолежьих. Когда? Водолежье уставились друг на друга. Когда поёт овца? Заорали все трое хором. Гордей схватился за голову и всей застонал. Тото и оно, горько бросил он чутко. Котик увидит волка лака и запоёт. Это уж не сомневайтесь, а потом шлёп и бери его тёпленьким. Остап Пармёныч пыхтя вылез из камышей. Он тоже поспешил на крики анчутки и слышал часть разговора. «Это я виноват», — сказал он и утер пот с бровей. «Я о Восю рассказал про вековой дуб. Думал, пусть знает историю леса, раз уж ему здесь жить. А оно вон как вышло». Он, наверное, к дубу пошёл, другой судьбы просить. Братья усадили бобра на пенёк. «Не кори себя, батя», — сказал Гордей. «Не тускней шерстью», — пожалел Евсей. «Ну, разне унились», — проворчал Остап Пармёныч. «Собирайтесь, искать пойдём. Кота эту, безумную». «Заблудшую», — поправил Евсей. «Таисий, чтоб не гугу!» — велел Бобр. «Разделиться надо. Мы с Анчуткой за котом, а вы...» Остап Пармёныч махнул лапой на пролом в кустах. «Если кто кого найдёт, сразу к реке. И лучше через окуней или линей передавайте. Они не болтливые. Платву с новостями не посылать. Что не забудет, переврёт. Ну, всё вроде». Вы долеше и посерьезнели. Батя, гордей шагнул вперёд и обнял бобра. Если что, ты уж побереги себя, попросил Евсей. А мы не подведём.